положил руки на стол, внимательно глядя на своего гостя и нетерпеливо ожидая его следующих слов. Его взгляде было нечто страшное, словно взглядливо обладал некой пробивной энергетической мощью, способной причинить вред человеку, сидевшему напротив него. Но в лице было и другое. Торжество охотника — изогнавшего опасного зверя в ловушку, из которой жертве уже не выбраться. Он сморщил лицо и вдруг с ненавистью выдохнул. «Ты меня обвиняешь?» Афанасий Степанович снова взглянул на часы и улыбнул. «Я просто спросил», — сказал. «Ребята, наверное, разминули. Но ничего страшного, их все равно найдут». Говорил смотрел на него молча, не понимая, чему он радуется. «На всякий случай», — быстро сказал Афанасий Степанович, прислушиваясь к какому-то шуму, неожиданно возникшему над домом. «Хочу предупредить. На твоей даче сейчас находится очень большой верстолет. там сидят двое наших ребят с гранатометами. Если ровно через пять минут я не выйду отсюда, дом будет уничтожен Горелый очнулся, потом встал, подходя к окну. Ударом кулака распахнул ставни Шум вертолета над дачей стал явственнее. Он взглянул наверх и увидел вертолет, низко висевший над дачей. «Умный ты, Афанасий!» — уважительно сказал он. «Поэтому так долго и держишься на своем месте умный, повторил он, возвращаясь на свое место в привыкные кресты. «Где наши ребята?» жестко спросил гость. «Откуда я знаю?» пожал плечами горелый. И потом не забывай, что там не только ваши, но и мои ребята. Из пятерых трое мои. Зачем я их буду на гибель в Ташкент посылать? За дохлые пятьдесят кусков Да они мне гораздо больше дохода здесь, в Москве, принести могут. Ясно. Значит, ты ничего не знаешь. Кончай допрашивать, разозлился Горелый. Я тебе не фраер какой-нибудь. Не знаю я, что там в Ташкенте -то случилось. Только самолетик этот ты напрасно пригнал. Ах, напрасно. Нельзя так обижать старых друзей. Это еще не самолетик, возразил в пунктуальный Афанасий Степанович. Это пока только вертолет. Но если мы сегодня до вечера ребят не найдем, будет и самолет. Угрожаешь? Просто предупреждаю. Мне нужны мои люди. Сухой и Раскольник. Они улетели с твоими ребятами и до сих пор не объявились в Ташкенте что я должен думать, что они растаяли в воздухе или просто отказались от наших денег. Поэтому и приехал ко мне, выдохнул горелый. Просто мне нужно было уточнить некоторые детали. Уточнил, ненавистью спросил хозяин дачи гости, вместо ответа поднялся со стула. «Вертолет будет над дом еще две минуты. Мне пора уходить», — сказал он, взглянул на часы. «Если узнаешь что-нибудь, сообщи», — попросил горелый, уже не вставая со своего кресла и продолжая раскачивать. Обязательно, не глядя на хозяина дома, вышел из гостиной Афанасий Степанович. Горелый продолжал молча раскачиваться. Он терпеливо ждал, пока не услышал, как хлопнула дверца автомобиля. Тогда он поднялся из кресла и подошел к окну. ДНВ, на котором приехал гость, выезжал со двора. Горелый поднял голову. Над дачей по-прежнему кружил вертолет думал что такое уважительно подумал бандит глядя за вертолет